Рыба. Я сделала так, как сказал Лимон. Прошла вперед вслепую шагов на 20 и включила фонарь. Свет мне показался тусклым, хотя перед входом при проверке луч был что надо. Я двинулась вперед. Наверное, это действительно была труба, составленная из отдельных звеньев, только очень длинных и переменного сечения. Иногда я видела над собой покатый потолок, переходящий в выпуклые стены. Но чаще и стены, и потолок оказывались недоступными взгляду, зато в этих местах было такое сильное эхо, что отдавались не только шаги, но даже сердцебиение. Под ногами было что-то наподобие полупрозрачной кремниевой резины желтовато-белесой с разводами. Если по ней постучать, она отдавалась ответным стуком, а если медленно нажать, образовывалось углубление». Я постояла с минуту и ушла в глубину сантиметра на два. Дальше я экспериментировать не стала. Казалось, что воздух здесь другой, слишком легкий для дыхания, слишком пустой или летучий, не знаю, как описать, но кислорода хватало, никакой отдышки не чувствовалось. Пахло чем-то непонятным, наверное, сухой смолистой корой и сухими цветами, впрочем, запах едва чувствовался. И этот воздух, непостижимым для меня образом, плохо пропускал свет. Он был прозрачным, луч не рассеивался. но пылинках или капельках тумана, нет, луч просто иссекал. Если своими глазами не видеть, то описать очень трудно. Хорошо, что меня предупредили. Я пыталась считать шаги, но в движении, в легкой пружинистой отдаче подошв, в переменном эхе, в запахах, заставляющих вспоминать все другие запахи, в непонятном и тревожном поведении света возникало что-то, что сбивало со счета. Я ловила себя на том, что произношу подряд одни и те же числа, и, наконец, перестала. Но самое интересное, идти так вот, без ориентиров, забыв о цели и времени, было приятно. Было приятно почти так же, как смотреть «Волшебное путешествие». Я вспомнила. Я вспомнила и испугалась. Вернее, нет, ко мне вернулась способность испугаться. До этого она дремала, как убаюканная. Я не поняла, как оказалась под открытым небом. Сначала почувствовала, что стало холодно. Потом потянула ветерком. Потом горелым. Камфорной вонью горелого пороха и запахом горелой плоти. Башни Козлду нависали надо мной, четко проступая на фоне сине-серого неба, а значит, я находилась где-то под скалой, а потом... Впереди выбухнул язык пламени и заплясал факелом, что-то довольно скупо осветив, но света хватило, чтобы я поняла, где оказалась. На узкой дороге, спускающейся от поселка в речную долину и ведущую в противоположную от долины Зартак сторону... Помню, что, изучая карту, я еще выразила недоумение существованием этой дороги, и генерал-профессор Шпресс развел руками. До войны тут много чего пытались строить, документов не сохранилось. На карте, помню, дорога километрах в десяти кончалась значком тупика. Я оглянулась. Туннель, из которого я вышла, снаружи напоминал срез дренажной трубы, дерн и кусты, образовывали над ним мохнатый козырек. Лимон говорил, чтобы я ни при каких обстоятельствах не шла по нему обратно, а если уж совсем припечет, то вот тут есть совсем незаметный проход, ведущий в окрестности лагеря птичка. Там какие-никакие, ослужилые служилые люди пропасть не дадут. Кроки эти я запомнила и выбросила, причем, пожалев, что запомнила. Лагерей мне теперь только не хватало для последнего стежка. Впрочем, надо было решать, что делать. Самое разумное — уйти по дороге вниз, затаиться, дождаться дня, понять, что происходит. Потом я разглядела, наконец, что там горит впереди. Маленький прицепной дизель-генератор, лежащий на боку. Он-то кому помешал. Все это время было тихо, очень тихо, но по-обычному тихо. Собственно, как бывает ночью на природе. Птицы уже спят, комары выходят на охоту, мелкие звери гоняют друг друга в траве. Потом прямо над моей головой раздался звук стартера. Один раз, два, три, мотор не заводился. Я прошла с полсотни шагов, намереваясь как-то миновать горящий генератор, он был как раз на пути, хотелось держаться темноты. Сзади раздался сначала скрип щебня, потом металлический грохот. Я оглянулась. Блестя стеклами по склону сверху, покатился, сразу начав переворачиваться, штабной автобус, один из тех, на которых мы ехали сюда. А дорогу он ударился со скрежетом и звоном, подскочил на полметра и весь окутанный брызгами осколков исчез в ущелье. «Останься я на месте, летела бы сейчас рядом» тут же мне под ногу подвернулась тропка, ведущая вверх. По таким обычно тяжело спускаться, но подниматься вполне терпимо, даже в полутьме. Я добралась почти до самого верха, и, придерживаясь за удобный и, кстати, вылезший камень, стала всматриваться в непонятное что-то, творившееся на уровне моих глаз. Все было затянуто дымом, не очень плотным, Через площадь, наискось от меня, стояла какая-то машина с включенными фарами и прожектором-искателем. Луч прожектора упирался в одну из башен. Фары светили в мою сторону и, хотя не добивали, но все равно мешали видеть. Несколько человек, думаю, офицеров, столкнувших с дороги автобус, забирались в бронетранспортер. Немного дальше стоял еще один бронетранспортер, газуя на холостом ходу, Возможно, весь дым от него и был. Посадка закончилась, машины рявкнули друг на дружку клаксонами, тронулись с места и уползли. Через минуту вслед за ними двинулась и машина с прожектором. Она доехала примерно до середины площади, когда с башни ударила автоматная очередь. Кажется, вреда эта очередь не причинила. С машины ответил пулемет раз и еще раз. А потом она укатила вслед за бронетранспортерами. Больше не стреляли, ветерок принес немного горячего дизельного перегара. Из всего произошедшего я поняла только, что новая моя перспективная работа, кажется, не задалась.